От Ницы тоже ждали слова. Как, мол, самой такая честь, оправдаешь? Плюс спасибо партии за это. Речь была отрепетирована с Клавдией Степанной и выучена наизусть. Ницца вышла, помолчала, поковыряла носком ботинка землю, после чего загадочно улыбнулась, пожала плечами и выдала. «По-моему, я справилась. Если чего, могу еще постоять. И еще спасибо Гвидону. он хороший и смешной». И вернулась в строй. Ребята грохнули, девочки прыснули. Директриса стояла с вытянувшимся лицом, В лихорадке меняя его цвет с красного на белый наоборот. Шишки пожали плечами и, кажется, мало что поняли. Оставался Гведон. Чтобы не усугублять дурацкую ситуацию и понизить градус, Он вышел вперед, встал перед памятником, объявил. Хотел и речь сказать. Вот бумажку заготовил, но решил не буду. Мне кажется, пусть лучше говорит памятник сам за себя и за детей Великой Войны и Великой Победы. Все зааплодировали, и Гвидон резким движением сорвал с памятника ткань. И тогда воочию все увидели бронзовую Клавдию Степанну и прижавшуюся к ней бронзовую ницу, и зааплодировали еще сильнее. А громче всех Приска и Триш. К ним прокралась сница и толкнула Приску в бок. Нравится, как мы с Гвидоном постарались. Обе обрадовались. Приска погладила маленькую героиню по голове и спросила Придешь к нам в жижу, выходной, в гость. Если зовете, по-деловому отреагировала девочка. Пусть Гвидон Клавдию Степановну попросит. Если разрешит, тогда приду. Однако разговор этот забылся в суматохе прочих дел. Сама Ница после своей бесславной речи была сурово наказана. Директриса продержал ее в запертом чулане двое суток, на каше, сваренной без соли и сахара, и на воде. Заперев дверь чулана, прошипела, — Ищ, попомнишь меня за Видон об этом узнал, сжал зубы от гнева, но решил не влезать потому что предстояло еще идти к этой сути с просьбой не разбирать мастерскую а разрешить передержать работы и пользоваться ею до конца будущего лета что ему удалось в итоге свой первый гостевой визит к иконниковым ниц удалось совершить лишь в середине следующего лета пятьдесят шестого года когда дом супругов гвидона и конникова и присылы иконниковый харпер приблизительно Напоминал то, что ровно год тому назад имели супруги Юлии Шварц и Патриция Харпер Шварц возле реконструированной просковиной избы. Только мастерская у Гвидона была несколько больше, но тоже с размашистым полукруглым эркером и большими двусветными окнами. В тот же день он перевозил свой скульптурный скарб из дедома в жижу. В принципе, уже можно было жить приизко и так, практически постоянно, Начиная с апреля жила в жиженском доме сестры. Сама Триш, наслаждаясь своей первой зимой в жиже, подумала о том, чтобы затеять лыжные прогулки. Вечерами играл на Бекштейн. Юлик в такие вечерние часы млел. В эти дни он начал серию больших работ маслом на холсте. Крупный мазок, размытый сюжет, чаще интерморт, исключительно светлые тона, преимущественно белый. То, что он делал, нравилось не только Триш. нравилось самому, и это его удивляло и воодушевляло. Впервые не подумал, как будет продавать, было все равно. Хотелось писать и писать, и слушать Бехштейн по вечерам, и каждую ночь любить жену, обмирая от счастья и везения в на славу жизнь. В материнскую квартиру иногда звонил из Буровска днем так, что звонок подал на рабочий день, и трубку брала Прасковья. Спрашивал, все ли там живы-здоровы, и, получив утвердительный парашин ответ, давал отбой. Вот так, коротко и по существу. Но надеялся все же, что бабка поставит в известность миру Борисну, что сын интересовался. Вообще получилось все по-идиотски. Тем более мог же с точностью предугадать матерную реакцию. И она сидела бы там сейчас и не психовал Знать бы ничего не ведала про шпионство про это. Слава богу, Тришка про убийство еще не упомянула. Плюс к тому, о чем не умолчал. Ведь вполне могла бы. У нее это просто, честное и принципы есть. В общем, ловил себя порой на таких огорчениях. Но как их снять, мысли не было. Зиму присказ с Гведоном провели в Москве, в Кривоарбатском. Почему-то и с на была чрезвычайно рада. Носила с колбасой, желая угодить сыну и невестке. Особенно невестке. Как влюбилась в Приску с первого дня, как не вставала. Живя в Москве, Гвидон продолжал мотаться в Боровск, в мастерскую, потому что сразу после деддомского заказа подоспел другой, не слишком ответственный, но вполне интересный скульптурный вход в реконструированное после войны здание Калужского кукольного театра. Кстати, областной отдел культуры предложил кандидатуру гвидона сразу после Боровского открытия. Сам вход по замыслу Иконникова должен был представлять собою распашные и кованные узорчатые арочные ворота с расставленными по контуру арки персонажами Детских сказок. В центре на вершине арки кукушка. Перед спектаклем и после, пока выходит народ, она поступательно наклоняется и после троекратного куку занимает прежнее место. Самих же персонажей, принцесс, клоунов, колобков, горбунков, разных зверюшек и птиц, он замыслил представить в виде вращающихся вокруг своей оси деревянных скульптур. После этого само куку. -ку. Причем дерево намеревался использовать пересушенное, сверхтвердого сорта, так чтобы были отчетливо видны сформировавшиеся навсегда трещину в материале и устойчивая внесезонная краска, плюс элементы искованного металла с последующим нанесением защитного слоя. Идею пришлось пробивать. И на это ушла куча времени — но пробить удалось, сумел убедить упертых теток из управления культуры что подобное художественное старение деревянной скульптуры имеет неоспоримые преимущества и в культурном, и в финансовом аспекте. Дерево не самый дорогой материал, а человечки и зверьки пришли из сказок, издалека, из прошлой жизни, и просто не могут иметь вид, словно только сошли с заводского конвейера. Работать пришло вместе с инженером и конструктором, так что времени не оставалось. Освободился как раз к началу собственных строительных работ. Фундамент был уже готов в прошлом сезоне, пора было начинать возводить. И к середине лета уже было место, где, по крайней мере, можно было разместить работу, инструменты и прочее барахло.